Ощутив благоухание весны, молодая женщина внезапно постигает свою судьбу. Менее изысканные запахи дюн и полей волнуют молодого Флобера. Солёные испарения моря и водорослей, благоухание травы и крепкий запах навоза усиливают его ностальгию по Кроассе прежних лет. К сожалениям примешивается у него романтическое влечение к запахам экскрементов или трупов. Смотри, в переписке Флобера писание его ночного бдения у гроба умершей сестры. В это же самое время элегантные жительницы Кореза толпами собирались у трибунала города Тюлля, чтобы подышать зловонием исходившим от кишок бедняги Лафарша. 20 лет спустя герой Ганкуров Анатоль Базош, служитель ботанического сада, купается в большом животном счастье. Подобное поведение свидетельствует о возвращении тяги к резким запахам. Природа поглощала все его чувства, и он забывался, он терялся от того, что он видел, слышал и чем дышал. В воздухе, которым дышал Анатоль, ощущался аромат цветущих виргиний. В нем были и запахи дыма, и мускусные испарения, и дикие запахи вперемешку со сладостным ароматом роз, бедро нимфы. кусты, которых наполняли благоуханием вход в сад. Обоняние нечто большее, чем мимолётный шок, открывая сосуществование моего я и мира, оно отныне улавливает параллельные изменения, происходящие в глубинах человеческого существа и благоухающем пейзаже, обостряя внимание к ускользающим запахам времени. Обонятельная гамма, характерная для того или нового часа дня и времени года сопутствует той внутренней метеорологии, которую вслед за Руссо стремится выработать Мендебиран. Желание отойти от философии Кандильяка и постоянный самоанализ заставляет его переносить в сферу экспериментальной психологии, которую он пытается создать, приёмы неогиппократовой медицины. Мои чувства крайне изменчивы. и в смысле их действия, и в смысле восприимчивости к впечатлениям, писал он в 1815 году. Бывают, например, дни, когда я ощущаю самые ничтожные запахи, и в другие, и их большинство, не чувствую ничего. Благословенные дни наполняют его таким восторгом, что он не может не взяться за перо, 13 мая 1815 года. Я счастлив благоуханным воздухом, которым дышу. 13 июля 1816 года. Воздух благоухает. Однако с особой проницательностью сумел описать гармонию между сезонными изменениями запахов и движениями души стареющий Сен-Ан-Кур. Фиалка цветет и осенью. Запах тот же, но наслаждение совсем иное. Во всяком случае, фиалка пробуждает уже другие чувства, другие мысли. Наслаждение, доставляемое ею, быть может, менее страстно, зато и менее эфемерно. Оно сокровеннее и мечтательнее. С этого времени альфакторная ассоциация превращается в лейтмотив. Мэн Добиран подробно анализирует странное чувство обоняния, которое, полагает он, срывает покров, разделяющий сердце и мысль, разрушает границы между прошлым и настоящим, и заставляя осознать единство собственного я, вызывает меланхолическое чувство neve mor. Рот воспоминаний, связанных с чувством обоняния, должен иметь ту же природу, что и сами чувства, то есть чисто эмоциональную. Между запахами и внутренними впечатлениями, из которых складывается чувство сосуществования, существует в этом смысле особая близость. Запахи, связанные с теми спонтанными и невыразимыми ощущениями, какие мы испытываем в юности, всегда пробуждают в нас более или менее сходные чувства. Мы вновь ощущаем себя молодыми влюблёнными среди ароматных кущ. В такие моменты сердце действует независимо от мысли. Когда же покровы спадают, мы вспоминаем все утраты, и душа наша погружается в меланхолию. Личный опыт, явленный отдельными поэтами, быстро становится научной истиной. Обоняние это чувство нежных воспоминаний, гласит словарь медицинских наук, изданный в 1819 году. Поле памяти, как и гамма дозволенных ароматов, Оказывается, сознательно сужена. В 1821 году доктор Ипалит Клокке впадает в несвойственный ему лиризм. Весенние запахи, признаётся он, вызывают образ дорогого друга, покинувшего сей мир. Они зовут вспоминать о славных событиях минувших дней, либо обдумывать проекты грядущего счастья, свободные от ядовитой лжи честолюбия. Доктор Берар в медицинском словаре 1840 выражается не столь пылко, а боняние затрагивает воспоминания о прошлом и воображении. Не менее наукообразно изъясняется и Бальзак в следующих строках из Луи Ламбера. То чувство, которое больше всего связано с мозговой системой, и поэтому в случае поражения приносит незаметное сначала расстройство в мыслительные органы. след за теннисаном, томасом муром и многими другими. Ностальгическому удовольствию воспоминаний придаётся Жорж Санд. В одном своём удивительно насыщенном тексте она связывает обонятельные воспоминания с присутствием матери и с онтологическим чувством. Так, увидев цветущие вьюнки, она: "Мать, сказала мне: понюхай. Они пахнут добрым мёдом". и не забывай их. Это было первое обонятельное открытие, какое я помню, и повиность необъяснимой, хотя и всем известной связи между воспоминаниями и ощущениями, запах вьюнков всегда вызывает перед моим взором испанские горы и обычную дорогу, где я собирал их в первый раз. С этого момента слова о заслоняющих явь видениях Был их восторггов, вечно милых нам, становится расхожим штампом. Бодлер. Аромат. Перевод Левика. Бодлер. Цветы зла. Москва. Высшая школа. 1993. Страница 70. Далее произведения Бодлера цитируются по этому изданию. Вот ещё один пример. На сей раз из другого регистра. сколько здесь обонятельное ощущение связывается со слухом. Я был совсем маленьким, писал Альфонс Карр в 1870 году, когда мой дорогой отец сочинил песенку, очень в то время популярную, на очень мрачную тему о барселонской чуме 1821 года. Так вот, когда я напеваю эти два стиха, я положительно ощущаю аромат ризеды. И равным образом Резеда сразу наводит меня на мысль о Барселонской чуме и о том, когда она случилась. Последний и Постасьяты избитые темы в Духе дамы в чёрном, служащие путеводной нитью в детективном расследовании Рультабиля из романа Гастона Леру. Чем банальнее выглядит тема, тем глубже становится анализ. Шарль Леонар Префер говорит в этой связи о возникновении сложной памяти, резко отличающейся от прежних простых воспоминаний. Прояснить эту мысль поможет короткий отрывок из "Мадам Бавари". Эмма, полузакрыв глаза, глубоко вдыхала свежий ветерок. Оба молчали, теряясь в облаках грёз. В томном благоухании жасмина подступало к сердцу обильная и молчаливая, как протекающая внизу река, нежность былых дней. В памяти вставали ещё более широкие и меланхолические тени, подобные тянувшимся по траве теням недвижных ив. Флобер, госпожа Бавари. Перевод Ромма. Флобер Избранные сочинения Москва Огиз 1947 год страница 112. Ещё один пример сложной памяти. Капитан Бертен, герой повести Сильна как смерть, оказывается охвачен воспоминаниями, вдыхая с воды запах своей родной Корсики. Воспоминания, те исчезнувшие, потонувшие в забвении, воспоминания, которые вдруг возвращаются неизвестно почему. Они возникали так стремительно, с таким разнообразием и в таком обилии, что ему казалось, будто чья-то рука всколькнула тину, обволакивавшую его память. Всегда случался какой-нибудь повод к этому внезапному пробуждению воспоминаний, материальный и простой повод, чаще всего аромат, запах духов, сколько раз женское платье мимоходом пахнув на него лёгкой струёй духов, вызывала в памяти давно уже стёршиеся события.